И огромная ночная птица тяжело плюхнулась на крышу. Жутко хохотнув на осатоневших от такой наглости псов, также тяжело снялась с места и, увлекая за собой собак, полетела низко над дорогой к березовой роще. Алексей на миг остановился у калитки, толкнул ее рукой и, удивленно хмыкнув, взбежал на крыльцо. Заметил забытый на стуле платок, поднял его, огляделся по сторонам. Сердце Лены тревожно сжалось, когда он на мгновение прижал платок к лицу, будто вдохнул его запах. Опустив невесомый комочек на стул, он ладонью осторожно толкнул дверь. Она, слабо скрипнув, поддалась. Какое-то мгновение он стоял молча, прислушиваясь. Потом тихо позвал. «Лена! Елена Максимовна! Вы дома?» Лена, превратившись от волнения и холода, чуть ли не в соляной столб затаила дыхание. Выручил ее Терентьев, позвавший Алексея ужинать. Не проронив больше ни слова, он вышел на улицу и, подхватив за ошейник Флинта, исчез в доме. Дождавшись, пока все стихнет, Лена окликнула рогдая, строго потрепала его за уши, закрыла калитку на щеколду. Лежа в горячей ванне, она вновь вспомнила весь день, невольно сравнивая Германа и Алексея. Герман ей, несомненно, понравился — Человек серьезный, обстоятельный, он, по всей видимости, не был склонен к скропалительным решениям. Он весь день трогательно ухаживал за ней, подправил крепления, за обедом подкладывал лучшие кусочки курицы и шашлыка. Уже перед отъездом они напекли в небольшом костре картошку, и Герман, забавно перекатывая в руках горячую картофелину, очистил и протянул ее Лене. Верка торжествующе улыбалась. По всем приметам, брат положил глаз на подругу. Да и она вроде весело смеялась его шуткам, села с ним под одну куртку, когда подул прохладный ветерок со снежников. Но вечером остаться в их кругу категорически отказалась. Лена видела, что Герман искренне огорчился, но при всей его привлекательности и очевидной порядочности она никак не могла себя перебороть. И постоянно голос Германа словно перебивался другим, чуть хрипловатым голосом Алексея. Девушка страшно сердилась, ругая себя последними словами за все случившееся прошлой ночью. Легла в постель с мужчиной, зная его всего несколько часов. Кроме того, ее по-прежнему беспокоило поведение Саши. В течение дня она то и дело ловила на себе его тяжелый взгляд. Помотав мокрой головой, она попыталась изгнать видение, которое мучили ее неимоверно. Возбуждение не проходило с того момента, как она увидела Наталью Терентьеву в ярко освещенном окне. Умом она понимала, что Алексей все-таки порядочнее, чем она о нем думает, и вряд ли он решится заняться любовью с девчонкой, да еще чуть ли не в присутствии отца. Но против воли вдруг представила переплетенное в яростной любовной схватке тела, услышала страстные стоны и ликующий шепот удовлетворенных любовников. Мозг не желал воспроизводить лицо соперницы. На ее месте она внезапно представила себя. Испугавшись столь сильного желания, Лена поторопилась встать под холодный душ и, закутавшись в пушистый халат, поднялась в спальню. Просушив волосы феном, откинула одеяло с широкой кровати, на которой им так и не пришлось заняться любовью с Сережей. Со времен замужества она привыкла спать обнаженной. Мужу не нравилось, когда она спала в ночной рубашке, ведь он зачастую любил ее несколько раз за ночь, а ленточки и кружева создавали досадную помеху. Бессонная ночь накануне, свежий горный воздух днем и излишнее волнение вечером сделали свое дело. Девушка заснула, как только голова коснулась подушки. Всю ночь ей снились Рогдай и Беркут, паривший над самым ее домом и резким клекотом дразнивший рассерженного пса. В соседнем доме тоже заснули, только на балконе мансарды долго светился огонек сигареты и мужчина в накинутом на плечи толстом свитере слушал шепоты и шорохи ночного леса, вглядываясь в сонный поселок, лежащий у его ног. Глава восьмая Громкий телефонный звонок застал Лену в ванной. Обернувшись большим полотенцем, она выскочила к телефону. Звонила Вера. — Ты еще дома? Через полчаса заедем за тобой, будь готова. «Всегда готова, но хоть пять минут на красоту мне дадите». «Да что с тобой, подруга? Раньше на все про все тебе одной минуты хватало. Или ветром через дорогу заразу какую нанесло?»